Инсайдер, третий рассказ. Древо жизни. Пустыня стала древом жизни, а древо жизни стало человеком. Обрушенная плоть обнажила истинное лицо человеческого рода, а звезды упали с небес, чтобы рассыпаться на песочные искры вечного зеркала Вселенной. Ни одной капли дождя не упало на землю, никакое слово человека не произнесено Богу, и ни одного уголька не потухло в костре. «Но ты, инсайдер, ты жив и стоишь вместе со своей любимой у древа жизни и пьешь его соки, хотя твоя жажда не мучает тебя, а возводит тебя до трона прародителя живого леса заблудших странников. Ты разговариваешь со мной, со странником. Так ответь мне, ты хочешь знать, что такое древо жизни?» — спросил странник. «Неистово, всем своим сердцем желаю знать» жалобно ответил инсайдер и преклонился перед Владыкой Пути Света. «Тогда ты отправляйся спать в свою кровать и ни о чем не думай, но помни, как только ты заснешь и увидишь во сне свою возлюбленную, целующую тебя, то тебя будут ждать у врат рая двое прислужников Плачущей Розы. Но ты не должен плакать, а ты просто обернись назад и увидишь древо жизни». «Владыка Пути Света, я выполню твои указания». К сожалению, ты не выполнишь мои указания. А ты просто исчезнешь в пустыне своего огня и воссоединишься с Богом, чтобы никогда не видеть древо жизни. Я не понимаю, тогда зачем ты напрасно обнадежил меня, чтобы уберечь тебя от главной ошибки в своей жизни увидеть истину. Поэтому ты не увидишь древо жизни, а познаешь его. Инсайдер погрузился в сон, наполненный любовью и открывший ему царство Бога. Во сне инсайдер шел по каменной дороге, ведущей к арке белого света. По краям дороги были пустынные земли царства мертвых, жалобно просившие у инсайдера спасти их души. Но он отвернулся от них и продолжал идти дальше. По неизвестной причине его слезы стекали по щеке и отравляли его разум унынием. Поэтому он был безжалостен к заблудшим душам. Но как только инсайдер приблизился к арке белого света, то его слезы превратились в семена древа жизни. Он попал в сад царства Бога и с улыбкой на лице дивился красоте этой картины. У врат сада, как и говорил странник, он встретил двух прислужников плачущей розы и неизменно повторял про себя слова, обращенные к острице. «Не оставляй меня, не оставляй!» Но в ответ он не услышал ни единого слова от нее. Продолжая верить в чудо, инсайдер вспомнил свое предназначение, дарованное ему странником. Он знал, что ему предстоит познать древо жизни, но он не осознавал, как ему это удастся. Однако неожиданно для него к нему подошел старик в белых одеяниях. «Тебя послал странник?» — с настороженностью спросил старик инсайдера. «Верно. Откуда вам это известно?» — подтвердил инсайдер. «В царстве бога все знают обо всех» об их грехах, об их мечтах, об их подвигах и о предстоящей неизбежной их смерти. «Тогда расскажите обо мне правду». «Хорошо. Когда ты встаешь со своей постели на рассвете, то ты не улыбаешься солнцу. Ты горько плачешь о потерянной любви, которую ты утратил в своей прошлой жизни. Ты ищешь ее. В этом твоя ошибка. Она же найдет тебя сама». «Вздор!» — возмутился инсайдер. — Я нашел ее. — Глупец, — засмеялся старик. — Ты нашел не любовь, ты нашел царство Бога. — Постойте, разве острица не моя возлюбленная? — Острица твоя возлюбленная. Ты любишь ее, но ты не нашел любовь. Ты понимаешь меня? — Нет, я совсем запутался. — Посмотри на кувшин, который растет на озере грез. Видишь, как он тянется к солнцу? Старик указал пальцем инсайдеру на кувшин, а инсайдер с недоумением на лице посмотрел на старика. «Да, я вижу. К чему ты ведешь?» «Ты не тянешься к солнцу. Поэтому ты не нашел любовь». «О какой любви ты говоришь?» «Я говорю о любви, что пребывает в солнце, которое светит всем живым». «Ты хочешь сказать, что я должен стать солнцем?» пришло озарение к инсайдеру. «Верно» улыбнулся старик инсайдеру. Но для чего мне становиться солнцем? Для того, чтобы ты смог вырастить в себе древо жизни. Я думал, что древо жизни находится в саду царства Бога. В этот момент мимо инсайдера и старика пролетела стая голубей, стремящихся ввысь, к солнцу. А легкий ветер словно притрагивался к волосам инсайдера и проникал в его сердце. Ты должен продолжить свой путь иначе ты потеряешь острицу», — продолжил старик. «Куда мне идти?» — просил помощи у старика инсайдер. «Иди к Богу. Он даст тебе ответ». Вдали все отчетливее виднелся престол царства Бога, на котором сидел сам Бог. Его глаза напоминали перистые облака на небе, его волосы светились лучами белого света, а его лицо взывало к сердцу инсайдера. Тогда Бог сказал инсайдеру, не бойся В этот момент инсайдер пал на колени и коснулся руками рыхлой земли. Он сказал Богу. «Зачем ты свел меня с ней?» Господь продолжал молчать и слушал инсайдера. Инсайдер же заплакал и в гневе бросил горстку земли в сторону. «Чего ты добиваешься?» — спросил инсайдер. «Я хочу, чтобы ты познал древо жизни и соединился со своей возлюбленной в моем царстве». «Но как мне это сделать?» Просто посмотри на свои глаза и узри в них себя. «Ну как мне это сделать?» Но Бог не ответил инсайдеру на его вопрос и растворился в тумане. Однако туман рассеялся, и инсайдер обнаружил то самое вечное зеркало Вселенной, о котором говорил странник и на котором песочные искры огня проникали в душу инсайдера. Внезапно инсайдер увидел на зеркале историю своей жизни, словно он просматривал фильм инсайдер не мог поверить тому куда собственная гордыня привела его и он раскаялся в совершенном зле тогда инсайдер еще больше ужаснулся от своих поступков проявленных в отражении зеркала потому что он смотрел на то как острица страдала от его безжалостного безумия и как он ранил ее хрупкое сердце в этот момент инсайдер осознал что он абсолютно заслужил страдания выпавшие на его долю жизни ну что ж инсайдер ты познал древо жизни потому что твое солнце вырастило его. Теперь ты знаешь, что такое древо жизни», сказал Странник, появившийся у вечного зеркала Вселенной. «Теперь ты поймешь, кто ты есть, а кто есть она». «Скажи, кто я есть?» отчаянно просил ответа инсайдер. «Ты есть любовь?» ответил Странник. «Скажи, кто она есть?» снова отчаянно выпрашивал ответа инсайдер. «Она?» Есть жизнь. Значит, я люблю жизнь? Лежа на кровати со своим любимым, острица проснулась от того, что инсайдер разговаривал во сне. острица прервала сон инсайдера на его последних словах, произнесенных во сне, и с тревогой на лице говорила ему. Нет, ты любишь меня, ты любишь меня. Счастливый инсайдер смотрел любящими глазами на лицо острицы улыбающейся ему. А пустыня стала древом жизни. А древо жизни стало человеком. Чтобы любить ее любовь всей его жизни, острицу.